но обычно довольно ярко проявляется, когда человек обращается к магии. Встречаются, конечно, исключения. Наш с тобой общий друг Сэр Шурф почти такой же упёртый, как его мать. Э, скажем, леди Миламоре, напротив, ведёт себя как настоящий мальчишка, то и дело отвлекаясь от своего подлинного призвания на всякую ерунду.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 Переход от болтовни к делу оказался для меня несколько чересчур внезапным, но я собрался с мыслями и более или менее подробно пересказал леди Сатофи, как приманил автора ветров, закатов и наводнений стихами, написанными на небе. Как мы встретились на крыше магнатова дома и о чём говорили. Как я надеялся, что смогу уговорить её проснуться, поскольку не знал, как ещё можно её спасти. А теперь так уж получилось, знаю. но, судя по тому, что утром город заполнился моими трупами, мы с этой леди в ссоре, и вряд ли она согласится снова со мной поболтать, хоть всю антологию современной у гуландской поэзии на небо переписывай. И так далее. «Ясно, ты научился разыскивать заплутавших сновидцев, и теперь хочешь, чтобы я выманила для тебя эту женщину», — сказал Сатофа. «Не вижу ничего невозможного».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 «Ты правда уверен, что у тебя полный карман этих грешных пилюль?» Я много раз слышал от самых разных людей, что леди Сатофа Ханимер совершенно ужасная, и всегда удивлялся, как подобное определение могло прийти кому-то в голову. Могущественная, непредсказуемая, непостижимая, согласен. Да какая угодно, но ужас-то тут при чем? А сейчас, когда она заглянула мне в глаза... Я это понял. И дело вовсе не в том, что взор её был суров, проницателен или что там ещё говорят в подобных случаях. Просто глазами леди Сатовы на меня смотрело нечеловеческое существо. И даже не нечеловеческое вообще не существо. Словно бы сама сила, которая держит мир, придавая ему форму и смысл, испытывающе взирала на меня, прикидывая, чего я стою. И следует ли заполнять меня до краёв, если уж выпал такой случай, или лучше поискать более подходящий сосуд? Э когда я был уже почти готов закричать то ли не надо, то ли давай уже не тяни, леди Сатова улыбнулась и всё, сразу встала на свои места.